Глава первая. «Теперь можно сказать с уверенностью, что у нас все получилось. Оплодотворенная яйцеклетка прижилась, и все показатели в норме», объясняет ведущий специалист, разбирая мои анализы. «Не могу поверить. Четыре безуспешные попытки искусственного оплодотворения в разных медицинских учреждениях. И вот я слышу долгожданные слова. Так получается, что я беременна?» Волнуюсь и переспрашиваю у Вероники Эдуардовны. Она мой лечащий врач в эмбрио Долгое время мы с мужем пытались зачать ребенка естественным способом, а потом обратились в центр бесплодия. Нам поставили неутешительный диагноз и предложили искусственное оплодотворение. «Все верно, вы перешли в стадию беременности», — улыбается женщина. «С этого момента вы должны максимально беречь себя». Сейчас я распечатаю необходимые рекомендации и проконсультирую вас. Слава Богу! Все еще не могу поверить в случившееся. Я скоро стану мамой. Счастье наполняет меня изнутри. Хочется просто открыть окно и кричать, чтобы все узнали о моей новости. Теперь, как мы и договаривались, вам нужно будет оплатить наши услуги. Возьмите расчет и реквизиты банка у секретаря и в течение месяца перечислите деньги. объясняет Вероника Эдуардовна дальнейшие действия. В этой клинике берут деньги только тогда, когда добиваются результата. На самом деле это очень хорошо, ведь в таком случае специалисты сами заинтересованы в успехе и делают все возможное. Сумма, конечно, не маленькая, придется брать кредит. Но мы с Виктором так сильно хотим ребенка, что никакие деньги нас не остановят. Вы хорошо себя чувствуете? Подписывает бумаги и поглядывает на меня. «О да, просто это все так волнительно. Я так часто слышала от врачей, что у меня ничего не получится, что теперь я в полной растерянности. Но я счастлива, правда». Кладу горячую ладонь на живот, пытаюсь прислушаться к своему организму. «Там зарождается новая жизнь, мой малыш». «Я же вам обещала, здесь главное было поверить. И вот чудо произошло». «Но смотрите!» — тон доктора меняется и становится более серьезным. «Вы о чем?» — настороженно замираю, прислушиваясь к словам. «Нет, не бойтесь. Все будет хорошо у вас. Главное теперь не волноваться, много спать и правильно питаться. Передает мне инструкцию и дает расписаться, что я осведомлена». «Выкидыш?» — спрашиваю дрожащими губами, прочитывая строки. «Да, врать не буду». Такое бывает после искусственного обладотворения. Организму нужно освоиться, поэтому соблюдайте все то, что там написано. Первые три месяца будете показываться нам каждую неделю. Потом, если все хорошо, реже. Да, хорошо. Киваю я, закусывая губу, и молюсь о том, чтобы с ребенком ничего не случилось. Нужно настраиваться на то, что теперь спокойствие самый верный товарищ. «Гормональный курс будем потихонечку прекращать. Все анализы и плановые УЗИ расписаны в плане посещений. И да, старайтесь избегать мест с массовым скоплением людей, чтобы не заразиться вирусом». «Все поняла», – киваю я, улыбаясь. «Виктор, когда узнает новость, что я беременна, сам будет ходить по магазинам, и вообще, зная его характер, запрет меня дома и будет пылинки сдувать. Виктор Иванович – хороший муж». «По крайней мере, мне так показалось, когда вы приходили вместе на процедуры», подтверждает мои слова женщина, кивая. «А с работы вас отпустят?» «Да, без проблем. Я свою работу могу выполнять и дома, по удаленному доступу. Вспоминаю, как мой начальник юридического отдела сам мне предлагал это, когда я проходила лечение. Вот и замечательно. Слушайтесь своего мужа и сидите дома. Так вы говорите, что работаете юристом?» Поднимает бровь и смотрит на меня. «Да, у нас огромная сеть магазинов, и мы вчетвером решаем все неувязки, связанные с судами и отписками. Вообще-то я очень люблю свой коллектив, мне там комфортно, и я с радостью прихожу на работу. Но раз вы говорите, что нужно поберечься, буду сидеть дома». Улыбаясь, рассказываю про свою повседневную занятость. «Просто почему я у вас спрашиваю? Мне нужна консультация юриста». Может, вы мне сможете помочь? А о чем речь? Дело в том, что я собираюсь разводиться со своим мужем. Вероника Эдуардовна опускает глаза и глубоко вздыхает. Это не совсем мой профиль, но, если хотите, я поделюсь телефоном своей подруги. Она как раз консультирует по бракоразводным делам. Сочувственно гляжу на женщину, пытаясь помочь. Да, если можно. Выхожу из кабинета и направляюсь в регистратуру. Хочется побыстрее поделиться новостью с мужем, который, наверное, забыл, что я сегодня должна быть здесь. «Вот на этот счет вам нужно перечислить деньги», — говорит приятная девушка и отдает квиток. Смотрю на сумму, которую нужно будет оплатить, и в душе становится тепло от мыслей, что мой муж поддержал эту затею, одна бы я не потянула. «Сегодня самый лучший день в моей жизни!» На улице прекрасная летняя погода, светит солнце, поют птицы. Как же я счастлива. Беру телефон, чтобы позвонить Виктору, а потом вспоминаю. В пятницу у него день рождения, а эта новость будет отличным подарком для него. Отличная идея. Решаю, что нужно пройтись пешком. Все равно я сегодня уже отпросилась с работы, а свежий воздух не помешает. Иду по аллее, рассматривая, как молодые мамочки гуляют с колясками, и представляю себя на их месте. Совсем недалеко от этого парка находится офис моего мужа. Скоро у него обед, и было бы неплохо вместе где-нибудь перекусить. Нужно предупредить Виктора, что я скоро к нему подойду. Нажимаю на телефоне слово «любимый» и долго жду ответа. Алло, да? Витя, я здесь, недалеко от тебя. Может, выйдешь? Сходим пообедать в кафе. Не признаюсь, что была в Эмбрио чтобы не испортить сюрприз на день рождения. Знаю, что он ничего не заподозрит, ведь я часто бываю в этом районе по своим рабочим вопросам. И мы иногда обедаем вместе. Чувствую, что пришло время подкрепиться, ведь меня просили не есть перед посещением врача. «Леночка, нужно договариваться утром, я не могу выйти». «Но я так соскучилась!» Очень хочется обнять мужчину в знак благодарности за пройденное испытание. Пообедай одна, а мне сейчас некогда. Все. Кладет трубку, и я в замешательстве останавливаюсь и не знаю, куда мне деться. Можно, конечно, поехать домой, но тогда придется ждать еще целый час. Решаю, что все-таки нужно поесть сейчас, и захожу в кафе. В это время дня все столики заняты, и я подхожу к тому, где сидит один человек. «Извините, я вам не помешаю?» – обращаюсь к мужчине в строгом костюме. Он поднимает на меня глаза, отрываясь от прочтения каких-то документов. «Да, конечно, присаживайтесь», – встает и галантно отодвигает мой стул. «Я заказываю себе легкий обед и, пока жду, пролистываю ленту в телефоне». Незнакомец откладывает бумаги в сторону и обращает на себя внимание. «Вы чем-то расстроены или мне показалось?» В основном я никогда не завожу разговоры с посторонними людьми, но сегодня мне почему-то захотелось это сделать. Поднимаю глаза и, наконец-то, вижу его лицо, которое до этого было прикрыто бумагами. Красивый мужчина держит чашку с кофе и смотрит на меня. Да разве что немного, просто я ждала, что выйдет мой муж, а в остальном у меня сегодня отличный день. Начинаю немного улыбаться. Ну вот, теперь я вам верю. отвечает своей улыбкой на мою он. «А вы где-то здесь работаете?» «Да нет», — тяну я, обдумывая, говорить или нет. «Я из клиники, что находится здесь неподалеку». «Случайно не из Эмбрио «Да не пугайтесь, я не слежу за вами. Просто видел вас там. Утром завозил туда договор на строительство, а вы, наверное, посещали врача». «Да, вы угадали. Буквально сегодня я узнала потрясающую новость». «Не расскажете мне?» – с любопытством спрашивает приятный мужчина, а я удивляюсь тому, как легко я делюсь информацией с незнакомым человеком. «Мне сказали, что я беременна». «Действительно, потрясающая новость!» – восклицает незнакомец, как будто это его ребенок. «Вы, наверное, очень долго ждали этого момента». «Бесконечно долго. Я думала уже ставить на нас с Виктором крест». Улыбаюсь и поглаживаю живот. — Да, представляю, как он счастлив, — кивает мужчина немного грустно. — Ему это еще предстоит узнать, — широко улыбаюсь и представляю реакцию Вити. — У него скоро день рождения, это будет для него самым дорогим подарком. — Да, это огромное счастье. Если откровенно, у нас с женой пока не получается забеременеть. — О, я вас понимаю, но не сдавайтесь ни в коем случае. И я очень рад, что мы вместе пообедали. «Вы подарили мне надежду», — говорит мужчина и добавляет. «Давайте познакомимся. Меня зовут Николай». «А меня Елена», — отвечаю я охотно. Возможно, это выглядит немного странно. Обычно люди суеверны и не рассказывают посторонним о беременности, ведь на ранних сроках может случиться что угодно. Но почему-то Николай своим доброжелательным видом очень располагает к себе». тем более он находится в такой же ситуации, в которой до недавнего времени находилась я. Ну что ж, Елена, мне пора ехать. Надеюсь, мы когда-нибудь увидимся. Выходим на улицу, где светит яркое летнее солнце. После прохладного кафе жара бьет по вискам, и хочется быстрее спрятаться в тень. Очень рада знакомству. Киваю я, немного пошатнувшись. Гормональное лечение, которое я проходила, Немного сказалось на моем организме. У меня случаются приступы слабости и головокружения. Тем более на улице стоит аномальная жара, что тоже сказывается. «Елена, вам плохо?» – замечает мое состояние мужчина и хватает за руку. «Нет, все хорошо, не беспокойтесь. Просто секундная слабость». «Что-то вы мне не нравитесь. Присядьте здесь». Мужчина снова забегает в кафе и приносит бутылочку воды. «Вот, умойте лицо». «Спасибо большое. Мне уже легче». Вытираю лицо платком, выдыхая. «Я сейчас вызову такси и поеду домой. Позвольте, я побуду с вами, пока не приедет машина. Не хочу оставлять вас одну в таком состоянии». Смотрит на меня беспокойными глазами. «Не стоит. Вы, наверное, спешите», — вяло отвечаю я. «Ничего, дела подождут. Главное, чтобы с вами все было хорошо». Он набирает номер своего водителя, — и просит подъехать к кафе. «А чем вы занимаетесь?» спрашиваю я, ощущая, что мне стало гораздо легче. «Вы тоже с женой проходите там лечение?» «Да нет, мы в другой клинике», кивает Николай, присаживаясь рядом со мной на скамейку. «Два года попыток, пока не везет». «Все получится, мы тоже пробовали в других учреждениях, и только в этой получилось, советую и вам сюда обратиться». К сожалению, в моем городе нет филиала этой клиники. Я ведь сюда приехал издалека. Моя фирма занимается строительством и капитальными ремонтами. Я выиграл тендер. Будем строить новый корпус для эмбрио Мужчина окидывает меня гордым взглядом, и я улыбаюсь ему в ответ. Так вы строитель? Ну да, стройки по всей стране. Представляю, вы, наверное, все время в разъездах. Ну да, приходится за всем следить, уточняет Николай. а я ему сочувствую. А я тоже однажды работала в строительной компании, юристом, радуясь, что мы нашли общие темы. Правда? А я как раз ищу хорошего юриста. Может, вы захотите поработать у меня? Уверенно спрашивает мужчина. Спасибо, но Виктор не захочет переезжать в другой город. Да и моя работа меня тоже устраивает. Благодарю за неожиданное предложение. В любом случае, если понадобится помощь, звоните. Николай улыбается и дает мне свою визитную карточку. Буду ждать вашего звонка. Ух ты! Николай Анатольевич Вяземский, директор стройлюкс. Спасибо, что посидели со мной. Разглядываю визитку, но понимаю, что вряд ли когда-нибудь позвоню ему. За мной подъезжает такси, и Николай провожает меня до машины. Успехов! И вам! Улыбаюсь я, провожая взглядом мужчину, который закрывает мою дверь, а сам направляется к черному автомобилю представительского класса. Замечательный день!